«Уголек, а ты можешь снова превратиться в бомбу, как там, на дирижабле?» Предложил Рауль. «Потрясешь местных жителей, пока мы узника освобождаем». Я сжалась под его пристальным взглядом. Антидот Фокса действовал куда лучше лекарств Нюры. Перебить его действия не получится. Да и не хотелось мне вновь испытать тот приступ дичайшего жара и боли. «Я не могу контролировать чужие силы», — пришлось признаться. «Так что эту идею придется оставить. Лучше скажи, чего боятся местные жители? Что может навести на них панику, кроме взрыва?» Доран всерьез задумался над моим предложением. Как говорится, в безвыходной ситуации любая щель — выход. И глупая на первый взгляд мысль может оказаться пригодной к использованию. В легендах говорится, что вход в гробницу тумы охраняли виверны. Задумчиво произнес белесый всезнайка. Якобы древнему королю удалось подчинить себе этих грозных тварей. Да так что даже после смерти они остались ему служить. Градцы боятся виверн до да дрожи в коленках. Не желаете прогуляться до гор Сиода? Позвать на помощь мифических тварей? Вот они будут рады помочь спасти вора, пробравшегося в гробницу их предводителя. Я совсем пригорюнилась. Спрятала лицо в ладонях и покачала головой. Похоже, первое же совместное задание мы провалили.